«Спасибо, Джанна. Декстер повернулся к женщине, только что закончившей натирать средством от насекомых его многострадальную спину. «Я очень тебе благодарен. Хотел пойти в джунгли поискать Дейзи, так эти жуки чуть не съели меня заживо». «Да не за что. Удачи тебе в поисках». Она сочувственно ему улыбнулась и убрала спрей в карман. Джанна ушла. Декстер отряхнул штаны от песка и сполоснул руки, чтобы смыть остатки репеллента. Вода была прохладной. Казалось, что после захода солнца температура на пляже упала градусов на 20. Тут и там люди приводили в порядок своевременное убежище и разводили сигнальные костры. Темнело, а признаков спасателей все не было, что приводило к неутешительной перспективе провести на острове еще одну ночь. Декстер вытер руки о штаны и увидел Майкла, с трудом бредущего согнувшись под большим куском металла. «Помочь?» – спросил он, подбежав к Майклу и ухватив обломок с другого конца. Тот просиял. «Спасибо, приятель. Думаю использовать эту штуку для укрепления нашего с пристанища». «Звучит неплохо». Декстер не говорил с Майклом после той их первой встречи, зато во время тщетных поисков Дейзи он познакомился с еще несколькими выжившими. Ну, во-первых, разумеется, с Арцем, с пыльчивым, но умным школьным учителем, который приглядывал за Декстером, пока тот был без сознания. Потом еще с Джоанной, отзывчивой девушкой, обожающей серфинг. С Херли, здоровым и дружелюбным парнем, чем-то похожим на Маржа. С Джорджем. Этот говорил громко и был, что называется, в каждой бочке затычка, но в целом человек довольно приятный. С Джоном Локом, который, похоже, не умел изъясняться иначе, как загадками. Еще там были Скотт, Стив, Джанель, Фейт, Ларри и множество других людей. Ну и, конечно, Джек, который весь день ходил по пляжу, ухаживая за ранеными и делая все, что нужно было делать. А Дейзи он так и не нашел. Ее никто не видел и никто не знал, где она может быть. Декстер сначала боялся подходить к трупам, все еще разбросанным по пляжу, а когда, наконец, собрался с духом, то с облегчением выяснил, что его девушки среди них нет. Когда они опустили металлический обломок на землю, Майкл вытер руки и благодарно кивнул Декстеру. «Еще раз спасибо, дружище», — сказал он. «Это ведь ты искал кого-то сегодня днем?» «Нашел?» «Я искал Дейзи, свою подругу», — ответил Декстер. «Нет, пока еще не нашел. Я как раз собирался тебя спросить, не видел ли ты где-нибудь поблизости симпатичную светловолосую студентку? Но не ту, что сегодня была с группой, копавшейся с передатчиком. С той я уже свел знакомство». «Ну, вон идет девушка, подходящая под твое описание». Майкл показал рукой куда-то за спину Декстера. Тот резко повернулся, уже улыбаясь от радости и облегчения, но вместо Дейзи увидел молодую беременную блондинку с огромным животом. Нет, сказал Декстер, разом расстроившись. Нет, это не Анна. Он видел эту женщину уже несколько раз, но пока еще с ней не познакомился. Ее было трудно не заметить из-за гигантского просто выпирающего живота. К удивлению Декстера, беременная казалось, сразу его узнала и поспешила к ним всем своим видом выражая удивление. Как ты добрался сюда так быстро, спросила она. У нее был выраженный австралийский акцент. «Я только что видела тебя в джунглях». Удивленный Декстер вспомнил, что то же самое говорил ему Артс сегодня утром. Неужели у него завелся двойник на острове? Если так, то ему эта таинственная личность еще не показывалась. Это был не я. Кстати, меня зовут Декстер. Женщина протянула ему руку и улыбнулась. «Привет, я Клэр». Они пожали друг другу руки, но даже после этого блондинка все еще пристально смотрела на него. «А это точно был не ты?» спросила она, через секунду, положив одну руку на живот. «Могу поклясться?» «Абсолютно точно», – заверил ее Декстер. «Последние несколько часов я был здесь на пляже. Можешь поспрашивать людей?» «Ага, могу поручиться за него. По крайней мере, за последние десять минут встрял в разговор Майкл, широко улыбаясь. Клэр засмеялась. «Хорошо, я вам верю», – сказала она, – «обоим. Простите, что смутило вас. Просто так странно». «Это точно», – задумчиво произнес Декстер. «Действительно странно». «Ты ведь не первый, кто сегодня подходит ко мне с таким же вопросом». И он написал свою маленькую стычку с артстом. «Ты говоришь про учителя?» – Майкл закатил глаза и рассмеялся. «По-моему, он слегка того, ну, вы понимаете». «Но парень был убежден, что видел меня», – не согласился Декстер. «Может, тут действительно поблизости гуляет мой близнец?» «Ага, и, похоже, большую часть своего времени он проводит в джунглях», – усмехнулся Майкл. Вспомнив, как он ходил после пробуждения, натыкаясь на предметы, Декстер задумался. А вдруг кто-нибудь из выживших до сих пор еще блуждает по лесу, не понимая, где пляж? Среди этих людей вполне могли оказаться его двойник или Дейзи. «Знаете, по-моему, мне надо пройтись по джунглям, поискать этого парня», — сказал он. «Если где-то там бродит мой близнец, то следует его найти, так ведь?» «Ты решил пойти туда прямо сейчас? Осторожней!» Клэр выглядела действительно встревоженной. «Скоро совсем стемнеет. А никогда не знаешь?» Женщина замолчала, не договорив. Декстер предположил, что она имеет в виду тот таинственный звук, который все слышали прошлой ночью, пока он был без сознания. Когда окружающие вспоминали об этом, то у всех у них появлялось это странное выражение на лицах. Но никто так и не смог внятно ему объяснить, что же их так сильно напугало. Стараясь не зацикливаться на подобных мыслях, он попрощался с Майклом и Клэр и направился к зарослям деревьев. Войдя в лес в том месте, откуда появилась девушка, Декстер пошел по еле заметной тропинке, наслаждаясь тенью, тишиной и относительным отсутствием насекомых. Вокруг был совершенно иной мир, полностью отличный от жаркого песчаного, забитого обломками пляжа, сам воздух которого, казалось, трещал и вызывал зуд. Декстер обогнул заросли кустов и заметил среди сплетенных веток стоявший впереди дерево ободранный чемодан. Его замок сломался, и крышка открылась. Все вокруг было засыпано футболками и женским бельем. Он на мгновение замер в замешательстве. Интересно, кому принадлежат все эти вещи? Клэр? Джоанне? Или, может быть, какой-то другой женщине, которая погибла в авиакатастрофе? Стало заметно темнее. Особенно здесь, под тяжелым лиственным пологом. Пора было возвращаться, но сначала Декстеру хотелось хотя бы несколько минут осмотреться, поискать следы своего таинственного двойника, не говоря уж о Дейзи. Парня все еще терзали угрызение совести, ему казалось, что он затратил на поиски недостаточно усилий. Ну да, опросил кучу народа на пляже. Ну и что? Много результатов это принесло? Декстер знал, что не найдет Дейзи там, иначе бы они давно уже были вместе. Она бы сидела рядом, поднося бутылку с водой к его губам и одной своей улыбкой заставляя всех вокруг чувствовать себя живыми. Образ ее прекрасного сияющего лица пробудил в душе знакомые чувства счастья, желания и благоговейного трепета, которые Декстер всегда испытывал в присутствии Дейзи. Но вместе с ними пришла тревога, как будто в памяти застряла какая-то песчинка. Ошибка, маленькая деталь, маячившая перед глазами, но упорно не желавшая попадать в фокус. Пощипывая бровь, Декстер шел через рощу гигантских древних деревьев, тщетно пытаясь понять происходящее. Да что с ним такое? Неужели такое странное последствие обезвоживания? Может, он ударился головой при падении, и теперь у него контузия, которую Джек не заметил? Большое, громко жужжащее насекомое, упорно летая перед самым носом Декстера, наконец вынудило его остановиться. Лениво, следя за полетом надоедливого попутчика, он неожиданно с удивлением обнаружил, что не одинок в своих скитаниях по лесу. Возле большого дерева со сдвоенным стволом стоял молодой человек. Незнакомец нагнулся, как будто что-то искал на земле. Он был одет в джинсы, кеды и футболку, почти такого же цвета, как и та, что носил Декстер. «Так вот оно что!» – подумал он со смесью триумфа, изумления и облегчения. «Это все объясняет. Тот же рост, такая же одежда. Неудивительно, что нас все путают. Эй, простите, пожалуйста, да, я к вам обращаюсь». Молодой человек повернулся, и Декстер, почувствовав, как под ногами разверзается глубокая темная бездна, в ужасе закричал. На него смотрел его близнец. Двойник не отреагировал, только принялся разглядывать его с неподдельным любопытством. Не понимая, что происходит, не дыша, Декстер делал то же самое. Таинственный молодой человек был его точной копией, хотя при ближайшем рассмотрении одежда у него оказалась потрепанной и старой, а сам он был тоньше. Незнакомец стоял под раскидистым деревом, и выражение его лица было не различить из-за густых сумерек. Затем двойник отвернулся, не сказав ни слова. Шаг, второй, и он исчез в тени. Уже секунду спустя Декстер не мог сказать с уверенностью, что кого-то видел. Он все еще стоял, глупо уставившись на пустое место перед деревом с двумя стволами, когда услышал позади звук приближающихся шагов, и повернулся, буквально столкнувшись нос к носу с Майклом и его сыном Уолтом. «Декстер, с тобой все в порядке, приятель?» – крикнул Майкл. «Я слышал, как ты кричал». Секунду Декстер пытался владеть собой и сказать хоть что-нибудь. В горле пересохло, как будто его засыпали песком, а язык, казалось, намертво прилип к гортане. Наконец ему удалось судорожно сглотнуть и вернуть контроль над собственным телом. Ты видел это? прохрипел он. Видел, что? Глаза Майкла так и бегали с тревогой ощупывая пространство вокруг. На тебя кто-то напал, да? Да, скажи, в чем дело? Это был Винсент! В крайнем возбуждении встрял Уолт. Моя собака! Ты видел ее? Да? Желтого лабрадора! Нет, Декстер помотал головой, чувствуя, как мир неторопливо кружится перед глазами. «Мне очень жаль, но я не видел твоей собаки, и никто на меня не нападал, это был тот парень». Он остановился, машинально повернувшись, чтобы еще раз посмотреть на то место, где стоял другой Декстер. Майкл возрился на него недоуменно. «Какой парень?» – спросил он. «Здесь никого, кроме нас нет». «Тот парень!» – пытался объяснить Декстер, повернувшись к нему лицом. «Помнишь, Клэр говорила, что видела здесь человека, похожего на меня?» «Ну так вот, я тоже его видел, и он был не просто похож на меня, он был точной моей копией, ну то есть до самой последней черточки, как будто в зеркало смотришься, это было ужасно!» «Правда? Вот клево!» Уолд был просто в восторге от случившегося. «Ага!» – Майкл с тревогой переводил взгляд сына на Декстера и обратно. «Клево! Ужасно!» «Да какая разница! Слушай, а ты хорошо себя чувствуешь?» «Тут довольно жарко, а ты сегодня и так уже слишком много ходил по жаре. Этого вполне достаточно для нового обезвоживания». «Нет, у меня была не галлюцинация, если ты имеешь это в виду», – настаивал на своем Декстер. «Я действительно видел этого человека. Я не шучу. Он стоял вот тут, такой же реальный, как и эти деревья». Он ударил по одному из стволов для пущей убедительности. «Ну хорошо, хорошо, я верю тебе», – сказал Майкл, хотя его тон был явно скептическим. «Но уже почти стемнело, и нам нужно возвращаться. Мы можем поискать твоего твоего близнеца, или кто там это был, утром». «Да, ты прав». Декстер еще раз взглянул на место, где стоял двойник, а затем решительно направился к пляжу. «Пошли». «Я знаю, дорогу короче», – проявил инициативу Уолт. «Срежем угол. Только недавно нашел». Майкл неодобрительно взглянул на сына, но затем согласился, кивнув. «Ладно, веди». Уолс с воодушевлением ринулся вперед, продираясь сквозь подлесок. Сюда! крикнул он им, следуйте за мной! Или нет? Подождите, может, надо было идти там? Голос его стал глуше, мальчик углубился в заросли бамбука. Постой! взволновался Майкл. Ты уверен, что нам надо идти именно туда? Декстер поспешил за ними, опасаясь, заблудиться. Может быть, нам стоит. Ой, черт! Его нога споткнулась обо что-то твердое, и Декстер плашмя упал вперед, успев зацепиться рукой за дерево, грубая шершавая кора, которого тут же оцарапала ему ладонь. Эй, с тобой все в порядке, приятель! спросил Майкл, спеша на помощь. Ничего серьезного, споткнулся, а корень вроде бы. Декстер взглянул себе под ноги, пытаясь рассмотреть то, из-за чего он чуть не упал. Когда он наконец разглядел эту вещь, то невольно отшатнулся. Это был не корень и не ветка. Поперек тропинки лежала человеческая нога, одетая в джинсы и обутая в белый ботинок. Бедро исчезало в кустах, скрывавших остальное тело. Декстер почувствовал, как мир вокруг него слегка закружился, На мгновение он поверил, что этот двойник подстерегает его в засаде. Затем к нему вернулась хладнокровие. «Эй, Майкл!» — крикнул он. «Посмотри-ка!» Майкл бросил встревоженный взгляд в сторону зарослей бамбука, в которых исчез Уолт, но все же вернулся к Декстеру. «Да какого...» «Ничего себе!» — взвизгнул он, заметив ногу. «Это что за...» «А ты как думаешь?» «Похоже, мы первые обнаружили этого парня». Майкл неуверенно озирался по сторонам. «Ну, мы, наверное, должны его вытащить, — бяло промямлил он, — отнести на пляж или...» Его нерешительное размышление прервал топот, а секунду спустя на тропинке появился Уолт. «Эй, да где вы копаетесь? Ничего себе!» Глаза мальчика широко раскрылись, когда он увидел труп. «А этот парень мертв? «Ага», – Майкл сдавленно откашлялся. «Уверен на сто процентов, этот парень мертв, приятель». «Давайте», – мрачно произнес Декстер, вспомнив, как долго он лежал без сознания, – «давайте вытащим его и убедимся». Майкл заставил Уолт отойти в сторону, пока они вдвоем разгребали листву, отыскивая вторую ногу, затем оба одновременно потянули. Тело оказалось неожиданно тяжелым. От движения из кустов вылетел целый рой мух. Задыхаясь от напряжения на влажном тропическом воздухе, Декстер одним мощным рывком дернул ногу и с замиранием сердца взглянул на лицо покойника. «Джейсон?» Молодой мужчина был мертв, в этом не оставалось ни малейших сомнений. Его невидящий взгляд был устремлен на верхушке деревьев, изо рта доносился тошнотворный запах, все лицо было забрызгано уже подсохшей кровью, а одна рука исчезла. «Ничего себе!» – в шоке прошептал Уолт, наклоняясь, чтобы рассмотреть мертвеца поближе. «Да, уж не повезло, бедняге! выдавил из себя Майкл, вставая и вытирая руки о штаны. Желудок Декстера пару раз дал о себе знать, пока его хозяин всматривался в это искаженное, разбитое, но, к счастью, практически незнакомое лицо.